26 апреля. Идет сильный дождь. Возле лодки суетятся с полсотни человек. Снова град наставлений и советов. Мы отвечаем сдержанным ворчанием. На шлюпке кипит работа. Одни нивелируют компас, другие ставят антенну. Эта антенна представляет собой примечательное явление. Она из толстой медной проволоки, к тому же снабжена фарфоровыми изоляторами высокого напряжения. Это чудище необходимо поднять на мачту и укрепить растяжками, что не составило бы никакой проблемы, если бы у нас не было парусов. А теперь придется выбирать, грот или антенна. Ясно, что мы расстанемся с ней при первом серьезном испытании, но сейчас мы готовы взвалить на борт все, что угодно. В разгар суматохи кто-то протискивается к джу и с кроговоркой произносит «Отплываем через полчаса». В этот момент распределение сил следующее. По городу носятся несколько друзей в поисках лампочек для фонарика, кто-то побежал за только что отпечатанными, как выяснилось, неправильно визитными карточками, в гостинице сидит целая армия родственников, которым до особого приглашения запрещено показываться возле лодки, а самое главное, Донч отправился на склад за эпоксидной смолой латать шлюпку на случай пробоины. В первое мгновение все остолбенели, но уже через секунду бросились в рассыпную кто за посланными в типографию, кто за родственниками в гостиницу Я побежала к машине, чтобы ехать за Донча, но в последний момент столкнулась с ним на трапе. Донча возвращался со склада с рулоном брезента и туго набитым мешком. Бросив все это в шлюпку, он пошел ставить печать на каких-то документах. За несколько минут до отплытия все собрались на причале. «Дождь!» — припустил еще сильнее. И высокого борта нам было видно целое море зонтов. Последнее поручение — привести зубы акулы. Советы мне — быть внимательной на кубе, так как кубинки, по слухам, очень красивы. Ревет гудок. Причал быстро уходит от нас, тонет за пеленой дождя. Едва мы добрались до нашей каюты, Донча бросился на койку и уснул так, что его не могли потревожить завывающие в поднявшемся тумане гудки корабельных сирен. А я не могу сомкнуть глаз. События всех последних дней роятся в голове, и я то и дело принимаюсь сходить из угла в угол каюты. Семь безмятежных дней. Донча спит по 14 часов в день. Откуда у него это спокойствие? Ведет себя так, словно экспедиция уже позади. Я же едва могу заснуть на 3-4 часа. Остальное время слоняясь по всему кораблю. В два года у нас не было такой бездны свободного времени. Единственное, что мрачает мои дни, это количество снаряжения. Каждое утро я прежде всего бегу посмотреть на лодку, и всякий раз мне кажется, что наш багаж еще увеличился за ночь. Возвращаюсь с одним и тем же вопросом. «Донча, куда мы денем эту прорву вещей?» Он отводит глаза. А что ему еще остается, этому плюшкину? Если ему подарят фикус, он его возьмет в лодку. Наверное, испанский королевский двор не возил за собой такого количества барахла, когда переезжал из Мадрида в Эскуриал. Ничто не может поколебать железного принципа Донча. Он утверждает, что единственный способ ничего не забыть — брать все, что попадет под руку. Несколько раз я поднималась на мостике, второй помощник показывал мне различные способы определения своего местонахождения. Я наносила курс на картах, измеряла высоту солнца, расспрашивала своего наставника обо всем на свете. Когда я похвасталась мужу приобретенными познаниями, Донча заметил, что я буду первой женщиной в Софии, знающей свое место. Иногда я заглядывала в радиорубку, чтобы потренироваться в морзянке. Рационалист Донча делил время между сном и едой. К слову сказать, кормили нас так, будто нас ожидал многомесячный голод. Все дни погода стояла сносная, временами даже показывалось солнце. Но за два дня до прихода в Гибралтар разыгрался десятибальный шторм, и огромные волны начали заливать корму и перехлёстывать через джу. Всю ночь мы выскакивали посмотреть на шлюпку. Она невозмутимо покоилась на своём месте. Утром мы ещё раз осмотрели тросы и совсем успокоились. Но едва мы отошли к трапу, как огромная волна накрыла палубу, подхватила джу, и протащила ее несколько метров. Я невольно закричала, сбежались люди, поднялась суматоха, через несколько минут шлюпку закрепили доброй дюжиной тросов. Этой ночью Дончо впервые не спал. Вставал проверить лодку по крайней мере раз в пятнадцать. Но теперь проведение и тросы хранили Джу. 3 мая в середине дня мы увидели Гибралтар, таможня, паспорта, формальности,